Голова вторая. Рина вышла на улицу, вдохнула сентябрьский воздух и подняла голову к солнцу. От радости во время завтрака не осталось и следа. Внутренняя боль вернулась с удвоенной силой, скручивая внутренности и впиваясь жалом в живую плоть. Но солнце с кожей, убаюкивая её на месте. Она посмотрела на часы, половина девятого. Значит, время ещё есть. До пропажи Кита Рина работала в элитном бутике, куда богачки приходили за изысканными платьями, деловыми костюмами и элегантными аксессуарами. Но после исчезновения брата она стала рассеянной. Дважды пробила чек их постоянной клиентке вместо красного костюма принесла черный, перепутал размер. Ко всему в придачу отложенный и оплаченный товар Рина передала другой клиентке. Начальница давным-давно уволила бы кого-нибудь из своих подчиненных за такие промахи. Но в свете последних событий дала девушке отпуск, пока та не оправится. все таки Рина несколько месяцев была лучшим продавцом, из-за этого Рине стало только хуже. На работе она хоть как-то отвлекалась от мрачных мыслей, а теперь она оказалась наедине со своей болью и чувством вины. Был еще один человек, на которого исчезновение Кита подействовало как нож в сердце его невеста Лана. После того, как он не вернулся в квартиру, которую они снимали, Лана каждый день приходила домой к его родителям и сестре с заплаканными глазами, с дрожащими руками и всхлипываниями. Мама каждый раз отпаивала её мятным чаем и успокаивала. Но спустя месяц девушка прекратила к ним заходить, чем избавила мать от новой порции переживаний. и Ей и так хватало волнений. Рина шла медленным шагом в направлении парка, где договорилась встретиться со своими друзьями. По обе стороны тянулись частные дома с садом, подстриженными кустами в виде скульптур и с цветами у входа. Рина проверила в сумке телефон, билет на поезд, деньги. В воздухе пахло пряностями и сладостями. И едва мимо Ирины прошла пожилая дама с жёлтым шарфом, как девушка тут же чихнула от удушающего облака приторного запаха духов. Небо было прозрачным, ни одного намёка на дождь. Уже в парке она посмотрела на часы. Пришла на семь минут раньше. И, конечно, ни Зарины, ни Лакра ещё не было. Те всегда опаздывали. Рина нашла глазами свободную лавочку и поспешила к ней. Странное дело, в это время людей было здесь немерено. Парк был наполнен громкими голосами, смехом детей, ворчанием старух, которые спорили о чём-то друг с другом и учили молодёжь жизни. Она села на деревянную лавочку со спинкой, засунула руку в рюкзак за телефоном и замерла на месте, словно статуя, не сводя глаз с деревянной доски объявлений. Кажется, Рина перестала дышать. Она поднялась, будто ей кто-то управлял, и на негнущихся ногах подошла к доске. На нее смотрели разные лица. Молодой парень с вехрастой головой, кормя глазами и веснушками на лице. Полнолицая девушка со светлыми, как летнее небо, глазами и короткими кудрявыми волосами цвета пепла. Коротко стриженный мужчина с серьезными темными глазами и вытянутым лицом. На одном портрете ее взгляд задержался подольше. Круглое лицо с правильными чертами. Синие, как океан, смеющиеся глаза и очаровательная улыбка, которая свела с ума множество его поклонниц. Кит. Рина вытерла рукавом гольфа набежавшие на глаза слезы и обрадовалась, что не нанесла на лицо макияж. Она сглотнула ком в горле и обратила внимание еще на один портрет. Рот непроизвольно открылся от неожиданности и шока, на нее смотрела Лана. Ее пшеничного цвета волосы до плеч были закручены на концах. Зелёные глаза смотрели с укором. Она наклонила голову в сторону, словно даже с портрета тянулась к киту. У Рины перехватило дыхание. Лана тоже пропала? Когда это произошло и почему она не в курсе? Рина отступила на шаг и в кого-то врезалась. Ауч. Убить меня решила, вспылила Зарина. Она возмущённо посмотрела на подругу и тут же успокоилась. "Прости", прошептала Рина, всё ещё шокированная тем, что Лана тоже исчезла. Мысли атаковали ее, словно рой жужжащих пчел. — "Да не страшно", Зарина внимательно посмотрела на Рину, бледную и исхудавшую. "Как ты?" тихо спросила она, с беспокойством рассматривая ее лицо. Я в горле Рины застряли слова. Зарина хотела заорать на нее, сказать, что все то время страшно волновала за подругу, звонила к ним домой, но та не подходила к телефону. Она даже приходила к ней домой, но Рина не удосужилась спуститься вниз сославшись на плохое самочувствие, и даже сейчас из Рины ни слова не вытянешь, стоит как привидение. Зарина тут же вспомнила слова своего психотерапевта: "Да считайте до 10, сделайте глубокий вдох и продолжайте разговор. Так вы избежите ссоры". Покосилась на доску объявлений и сообразила, что Рину пора уводить отсюда подальше, иначе та вернется обратно домой зализывать свои душевные раны. Она осторожно взяла Рину за руку. "Нам пора" Поезд ждать не будет. Идем. По дороге все расскажешь, как удачный отец Зарины достал три билета в замок Лирхов. Это был отреставрированный замок, претерпевший много веков назад страшный пожар. Долгое время на его месте были лишь руины, пока чиновники не решили его восстановить. И чтобы отбить вложенные деньги, сделали платный вход. Стоимость билета была по карману лишь богачам, отец Зарины как раз входил в этот круг. Плюс об этом замке ходило столько слухов, что попасть в него мечтал каждый. Местные соткали из сплетен легенду о призраках и кладе, золоде, в котором можно исполнить любое желание. Глупость да и только, но именно эти сплетни привлекали любопытных со всей округи. И чтобы вырвать подругу из плена скорби по исчезнувшему брату Зарину, уговорил отца приобрести для нее и друзей три билета. Лакр добежал до них, махнул Рине рукой и поставил руки на колени, чтобы отдышаться. Лицо его было красным от бега, а сам парень задыхался. "С тобой всё в порядке?" испугалась Рина. Лакор кивнул и снова махнул рукой. "Ой, да отойдёт он", вмешалась Зарина. Ри, ты мне лучше скажи, как ты? Мобильный отключил, а к домашнему не подходишь, не спускаешься. Знаешь, как я ужасно на тебя злюсь?" Зарина с укором перебил её Лакор и кинул на девушку предупреждающий взгляд. "А что такого? Я и правда переживала. И знаешь, ужасно по тебе скучала." Ты же просто игнорировала меня, Рина опешила. А ведь это правда. Она так погрузилась в самобичевание и жалость к себе, что забыла обо всех остальных. Новая порция вины обрушилась на нее мощным потоком. Прости меня. Я ужасная подруга, правда. Я все еще прихожу в себя после, ну, ты знаешь сама. И спасибо тебе, что позвала в замок. Надеюсь, отвлечься немного. Зарина втянула носом в воздух и крепко обняла Рину. Ну ладно, Не будем разводить сырость, сказала она, скривившись от вида слёз на глазах подруги. «Лакар, догоняй, кинула Зарина уставшему другу, и взяв Рину под руку, они двинулись в сторону вокзала мимо лавочек, запруженными людьми. Всё время, которое они шли на вокзал, Лак и Зарина о чём-то спорили, даже успели поругаться и снова помириться, а ведь шли они не более 20 минут. Арина была поглощена своими мыслями. Из головы не шёл портрет Ланы. Невеста брата ей не нравилась. Та вечно была чем-то недовольна, прирекалась с ней и часто огрызалась. Но ее лицо на той доске объявлений привело Рину в ужас. Лана уже пятая, кто исчез за последние четыре месяца. Кто за этим всем стоит? Ищеки заверили ее, что это не проделки маньяка, как она изначально думала. Но спокойнее от этих слов ей не стало, ведь после Киты исчезла Лана, и что-то ей подсказывало, что она не последняя, а значит, исчезнувших может быть больше. С каждой минутой ноги тяжелели и сердце бешено колотилось в груди. Рина не заметила, как оказалась внутри экспресс-поезда. В глазах заребило от красно-жёлтых тонов, с уютными круглыми столиками, на которых красовалась ваза с живыми тюльпанами, и светло зелеными мягкими креслами, утопающими в бежевом ковре. Панорамные окна с видом на горы и леса собирали возле себя любопытных пассажиров. Рина устроилась в кресле, Уставилась в окно на размывшийся пейзаж, когда поезд набрал скорость и погрузилась в сон. Она проснулась от резкого толчка. Просыпайся, Соня, мы на месте, шепнула ей на ухо Зарина. Рина потерла лицо ладонями, точь-в-точь, точь, как это всегда делал Кит. Уже приехали, пробубнила Рина. Ага. Зарина завороженно смотрела через панорамное окно на замок, который выделялся на фоне гор. Лакра рядом не было. Длинные темные косы Зарины доставали до пояса, на смуглом лице выделялись большие карие глаза, изумрудное шелковое платье ниже колен подчеркивало ее стройное тело. На ногах выделялись бежевые со стразами сандалии. Сумочка в виде туфлей на золотой цепи была зажата в ее руке. Все вместе смотрелось гармонично. Возле них в ряд выстроились пассажиры, чтобы первыми выскочить из поезда и помчаться в замок. "Слушай, Ри, облизнула губы красавица." Я не хочу на тебя давить, но если ты захочешь об этом поговорить, ты только скажи, ладно? О чем об этом и так было ясно. Но говорить о произошедшем с Китом Рине хотелось меньше всего. Правда, Зарина могла знать об исчезновении больше ее, так как постоянно общалась с людьми. Ты знала, что Лана пропала. вырвалась у Рины, прежде чем она подумала об этом. С лица Зарины исчезла улыбка. Конечно, весь город до сих пор шумит об этом. Кто-то распространил слух, что это маньяк похищает людей. Лана пятая, кто исчез? Рина задумалась. На той доске портреты были выставлены в порядке исчезновения. До Кита пропало трое. Он был четвертым, Лана после него. Ты знаешь об этом что-нибудь, об исчезновении Ланы? Зарина настороженно посмотрела на подругу. Совсем немного, только то, что она пропала около месяца назад. Просто не вышла на работу и всё. Ее мать обклеила все столбы в поисках дочери, но ее портреты до сих пор на них висят, как и остальных. Осознав, что Зарина ляпнула лишнее, она резко поднялась на ноги и подала Рине руку. «Идем, мы последние". Рина поднялась и направилась к выходу. Лакер ждал их на улице. В синих джинсах и джемпере он казался обычной мальчишкой, и даже не скажешь, что он управлял корпорацией отца. Он уложил руками свои непослушные светлые локоны, поправил очки и сложил руки за спиной. При одном взгляде на него можно было догадаться, что он по уши влюблён в Зарину. Желающих посмотреть на отреставрированный замок было много. Правда, было непонятно, что в нём такого особенного, да и Ирина согласилась на эту поездку только лишь для того, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей. Трое друзей шли неспешным шагом, пропуская вперёд неторопливых людей. До ушей донеслось ворчание одной женщины. Она сетовала, что не привыкла передвигаться на своих ногах. И если бы знала, что здесь ее не будет ждать водитель, то не тратила бы такие деньжищи на эту поездку. Арина как раз наоборот обрадовалась, что наконец сможет размять ноги, да и мысленно похвалила себя за то, что надела удобные кроссовки. В туфлях по гравийной дорожке идти было бы неудобно. Арина обратила внимание на молодую девушку, примерно ее возраста. Она шла в сером шелковом платье, на ногах была высокая шпилька. И только Рина подумала, как вообще эта красавица ходит в такой неудобной обуви, как та замахала руками, не удержалась на месте и, подвернув ногу, рухнула на землю. Ирина была готова броситься к ней на помощь, но спутник девушки уже опустился перед ней на корточки и поднял ее на руки. Взгляд зацепился за мужчину, на плеча которого висела сумка с фотоаппаратом, а в руке он нес штатив для съемки. В основном люди держались группками. Было сложно сказать, кем они друг к другу приходятся: знакомыми, близкими или просто друзьями. От обилия цветов у Рины закружилась голова. Огненно-оранжевые, красные как мак, черные, как мрак, жемчужно-белые платья, костюмы цвета бронзы, золотистые и даже фиолетовые пиджаки. Рина поморгала и отвела взгляд, уловив краешком уха, что за Рина с лакром опять о чем то спорит. На этот раз они обсуждали, как быстро вышвырнут из замка того парня со штативом и фотоаппаратом. Потом они оживленно фантазировали насчет этого замка, кто и зачем его поджег. Рина впервые осознала, что улыбается, как же, оказывается, ей не хватало этих споров. Эта парочка всегда поднимала ей настроение. Насчёт Лакра здесь и так все было ясно, а вот почему Зарина, несмотря на все их ссоры, продолжала проводить с ним время это вопрос. Они все время подначивали друг друга, доказывая свою точку зрения до хрипоты и до крика. "Ри, а как ты думаешь?" оживленно спросил Лакар. "А? Что стало причиной поджога? Зависть, ревность, любовь?" "Достал ты уже со своей любовью. Причем здесь она вообще? Власть вот что!" выпалила Зарина. Рина с облегчением вздохнула. Вступать в эту схватку она не хотела, да и незачем, И обрадовалась, что подруга ответила за неё. Следующую секунду мысли в ее голове спутались. Глаза округлились до больших размеров, изо рта вырвался еле слышный крик. Рина приземлилась на четвереньки. Джинсы в этих местах остались в целости, но от пульсирующей боли в колене и ободранных ладоней на глаза набежали слезы. Из-за шума вокруг ее друзья не обратили на нее никакого внимания и, поглощенные спором, пошли дальше. Вам помочь? Ринна посмотрела на мужчину в очках. В темных волосах проступила сидина, глаза были серо-голубые. Клечетая белая красная рубашка с синей бабочкой приковали к себе взгляд. Настолько странно это выглядело. Мужчина с тревогой смотрел на нее и протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Она улыбнулась, покачала головой и выдавила из себя спасибо, чтобы не обидеть его. На лице мужчины отразилось разочарование. Он убрал руку, поднялся на ноги и еще раз взглянул на нее. спешным шагом двинулся в сторону замка. Остальные же просто обходили ее стороной и торопились занять свою очередь у входа. Рина неуклюже стала на ноги, отряхнув свои джинсы. Вдруг ее ослепил какой-то яркий блеск, и она тут же зажмурилась. Она открыла глаза, перевела дух, шагнула вперед, и ее снова что-то ослепило. Рина оглянулась, чтобы понять, как реагируют прохожие на этот странный блеск. Но в отличие от нее, те были воодушевлены отреставрированным замком, где их ждал гид с легендами о нем, и не обратили внимания на эту странность. Рина покосилась в сторону пня, где лежал предмет, который слепил глаза, и подошла к нему, но больше чтобы убедиться, что там и правда что-то есть. Она подошла поближе к тому месту, прищурилась и старательно выискивала глазами причину ее замешательства. Осознав, что это, похоже, и правда был плод ее воображения, она выпрямилась во весь рост. Блеск повторился. Рина резко повернулась и увидела ленту, расшитую множеством драгоценных камешков. Перва она предпочла убраться в своя и не подбирать чужое, но что-то подтолкнуло ее взять эту вещицу в руки. Только посмотрю и положу обратно, решила она. Лента была шелковая, кобальтового цвета. Такую замужней богатые дамы носили на шее в качестве украшения или же связывали ей волосы. Стоили такие ленты целое состояние. Рина продавала подобные в бутике, но сама такие никогда не носила. Девушка уже была готова оставить найденную вещь возле пня, но неожиданно ее охватило желание завладеть ею. Будто невидимая сила приказывала ей взять ленту с собой. Она сглотнула ком в горле. Ну, ладно, отдам ленту гиду, гряди хозяйка найдется». С этими мыслями Рина аккуратно сложила ленту и сунула ее в карман джинсов. Почему-то не хотела скласти её в рюкзак осознав, что она отстала от остальных, девушка помчалась ко входу в замок.